Глава 7. Только тьма договорила, и изображение снова переключилось на жуков. Я увидел, как скорабей вытащил нож, а потом вонзил его прямо в сердце муравья, когда тот повернулся к гусенице. Это за то, что ты нарушил мои планы, пожарский. Скарабей посмотрел прямо в камеру, потом протянул руку гусенице. Девушка словно мгновение сомневалась, но потом схватилась за неё, и они неспешно двинулись куда-то к выходу из ангара. Я смотрел, как муравей истекает кровью, как сталь, пытаясь остановить её, покрывает его тело, и мгновенно опадает. Металл не мог исцелить уже нанесённую рану. Я не буду плакать. Я сжимал кулаки, а по щекам текли слёзы. Чёрттов муравей. Ну мы же почти справились. Зачем он полез к ним? Зачем продолжал считать их друзьями? Я попробовал обратиться к предкам, вдруг они смогут помочь, но нет. Моя новая сила пока отступила, ей нужно было время, чтобы восстановиться. Да и что могут духи против самой смерти? Краем уха я услышал, как Сюша на соседнем экране рассказывала, что видела меня. Но она была жива. Эта мысль помогала держаться, но лежащий без движения муравей словно высасывал все силы. Почему я так к нему привязался? Стал считать здоровяка другом, а он теперь лежит там, мёртвый, один в бесконечной тишине. Как я раньше, до того, как осознал себя пожарским. Тик. Так. Тик. Так. Неожиданно я осознал, что ошибся. Тишины не было, был звук мерных механических ударов. Где-то я его уже слышал. Точно, так же стучало сердце Чёрного моря, когда тот поддерживал в себе жизнь. Неужели? Я попробовал приблизить изображение и увидел, как внутри муравья бьётся стальное сердце, кривое, словно нарисованное ребёнком, но оно работало. Муравей вспомнил, как наш враг сохранял себе жизнь и повторил это. Он был ещё жив. Слёзы мгновенно высохли. Я бросился к телу Мак, осмотрел её, нашёл телефон и по памяти набрал номер, который с детства знает любой аристократ империи, номер защиты. "Прошу отправить ближайших эгигов по координатам. Нужно спасти человека после нападения бандитов", выпалил я, как только трубку взяли. "Подтвердите, что имеете право обращаться в службу защиты". Голос на том конце был сух и спокоен. Представляю, сколько каждый день им звонит обычных людей, которым они говорят бесконечно тошнотворное нет. Идентификация по голосу. Я князь Пожарский, старший в роду, глава 44-й по рангу семьи империи. Выполняем. В 10 минутах находится столичная группа. Надеемся, ваш друг вызовет. В голос оператора защиты добавились живые нотки. Спасибо. Я повесил трубку. Теперь оставалось только ждать. Текли бесконечные минуты, до меня доносились звуки сердца муравья. Оно с каждым мгновением било все тише и тише. Казалось, еще немного и все. Но тут стену вынесло и прямо рядом с лежащим парнем приземлилась фигура в черном. С небольшим опозданием вслед за ней на склад влетели еще трое — Марана и главный отряд защиты. Правда, не в полном составе, но разве это важно? Главное, они оказались рядом, и теперь Муравей точно будет жить. Ему в Калоле сыворотку и начали готовить к эвакуации. Кавалерия пришла вовремя. Я наконец позволил себе расслабиться. Теперь можно было позвонить Урусову и разобраться со всем остальным. Урусов не взял трубку, но его люди встретили меня и проводили до квартиры, что когда-то снимал Дмитрий. Тут меня смотрел семейный врач. Я смог помыться и переодеться, а когда наконец вышел в общий зал, там меня уже ждал Николай Дмитриевич. Князь сидел в одном из двух глубоких кресел, в руках у него был стакан с чем-то золотистым. Виски. Я занял предложенное мне место. Яблочный сок, у Руса улыбнулся. Для развлечений мне хватает обычной жизни, а для расслабления В моем возрасте мозг либо учится делать это без посторонней помощи, либо умирает. Я за учебу, сказал я. В комнату вошел чопорный слуга, поставил рядом со мной еще один бокал и также беззвучно ушел. Мы с Урусовым несколько долгих минут молчали. Чем все закончилось? Я пытался понять, зачем князь опять тратит на меня время и с благодарности, что предупредил об опасности. Ты же про ситуацию в целом. Князь как будто ждал другого вопроса. Да, мы отследили двести тридцать семь случаев отравления тьмой по стране. Все эти люди либо взяты под наблюдение, либо арестованы. Их контакты проверят. Возможно, и последователи, что пока скрываются, будут найдены. Не думаю, что это полностью решит проблему, но в ближайшее время у нас стране станет спокойнее. Не в мире. Не в мире. Твоя атака зацепила слух тьмы только в центральной России. Ещё немного в ближнем зарубежье и всё. Для мира это слишком мало. И вы не спросите, что именно я сделал. Мне очень хотелось с кем-то обсудить пришедших ко мне предков, эту новую странную силу. Ты использовал свою искру. Это было впечатляюще. На таком расстоянии давно никто не мог показать ничего подобного, и более того, против тьмы. И она, её создания всегда хуже поддавались нашему воздействию. Я не нужно. У русов остановил меня. Я почувствовал, мы все почувствовали, что род Пожарских вернулся, что ты принял своё наследие. Так вот, ваша семейная часть искры это только ваше дело. Даже если тебя спросит об этом сам царь, советую сохранить детали при себе. Часть равновесия, часть баланса, ответил князь Кстати, несмотря на этот разговор, я рассчитываю, что когда мы поймаем ещё тёмных, ты сделаешь это снова. Я готов и, возможно, я задумался. Возможно, я смогу помочь заметить тьму внутри тех, кто её использует, даже в обычной жизни. Насколько я понял, эффект ими проявляется только после приёма смолы. Задумался князь. То есть твоя проверка не будет гарантией того, что человек чист. Но в любом случае это очень полезное умение. Я буду рад видеть тебя в гостях. Пройдемся по поместью, покажу тебе своих воинов и слуг. Я понял намек и кивнул. Заодно думаю, несколько других семей тоже захотят пригласить тебя в гости. Я не настаиваю, но буду благодарен, если ты мне откажешь. Я готов помогать вам и царю, только мне, ответила Русов и всё сразу снова запуталось. Не хочу водить тебя в заблуждение, у царя и империи есть своя охрана и служба безопасности. Есть защита, которая тоже работает в этом направлении. Если они решат, что твоя сила им нужна, они и обратятся к тебе сами. Всё же, что делаю я это моя частная инициатива. Но вы тратите время, деньги, рискуете в конце концов собой и семьёй, если вы не должны, то зачем? Не должен, но я часть страны. Если у меня есть такая возможность, я выполню свой долг. Как и другие аристократы, в этом наша суть. Иначе зачем бы мы были нужны? Действительно, я несколько секунд думал над тем, как же сильно могут отличаться люди. Для кого-то деньги и положение это цель жизни, а для кого-то просто способ выполнить долг. Кстати, твоего друга Муравья завтра похоронят. Что? Он же выжил! Я подскочил, формально похоронить, чтобы прошлое больше не висело над ним, и он смог сам по-настоящему выбрать своё будущее. Заодно будет красивая церемония, памятник, пример для тысяч молодых людей по всей стране, чтобы они увидели, что есть и такой путь. Я понял, что князь никак не хочет отказываться от своей идеи использовать банды и бунтарей, чтобы превратить их во что-то полезное, дать толчок всему обществу. А какой путь увидят люди возле памятника Муравья, что можно умереть, если не сдаваться? Умерли те, кто продался тьме. Князь пожал плечами. Бороться и остаться человеком. Вот то, что увидят те, кто ищет для себя новый, настоящий смысл жизни. Это очень много. Странно слышать такое от военного. А кому, как не нам, такое говорить? Мы обменялись фразами, и опять мои представления из прошлой жизни разбились вдребезги, столкнувшись с реальностью этого мира. Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей. Еле слышно повторил я слова одного великого поэта. "К расиво", князь услышал. "Это о баристакратах, просто о достойных людях", ответил я. Мы молчали. Не знаю, о чём думал князь, а я вот неожиданно осознал, что изменился. До этого, несмотря на тьму, несмотря на ночные приключения, я просто жил, мечтая о покое и наслаждаясь им. Сейчас от этого не осталось и следа, вернее не сейчас, в тот самый миг, когда я понял, что я пожарский, когда принял это и когда род в ответ принял меня. Настоящая вера в мир, в людей, рядом, в себя, в то, что я могу и хочу влиять на жизнь вокруг себя, бороться с плохим, помогать хорошему, быть гвоздем. Как же глупо это звучало, но в то же время эти мысли делали меня сильнее. Предложение по ходьбе восколок тьмы вместе с вашим полком ещё в силе? спросил я у Русова. В силе. Князь улыбнулся. Он услышал то, чего ждал всё это время. И я знаю минимум двух человек, которые будут рады твоей компании. Я вернулся в Старицу на обычном регулярном дирижабле из новой серии, который скоро начала поставлять в империю буквально на днях. Забавно, воздушные гиганты стали для меня одним из символов этого мира, не главным, конечно. Я выглянул в окно и увидел, как где-то Ксюша стоит рядом с посадочной площадкой и машет мне рукой. Я ждал встречи, а в голове крутились те слова, которыми мы обменялись у Русовым на прощание. Я спросил: "А как же тьма, теперь когда все знают, что она враг? Мы и раньше это знали и будем дальше сражаться". Удивился князь. Ничего не изменится. Я думал об ещё одной особенности этого мира, которую не замечал раньше. У нас часто пытаются понять врага, найти причины, почему он поступает так, а не иначе, очеловечивают его, ставят себя на его место. Здесь же чаще смотрят на всё гораздо проще. Враг есть враг, и не надо ничего изобретать. Думаю, я также никогда бы не подставился под удар жуков. С другой стороны, поделил я мир заранее на черное и белое, никогда бы не подружился с муравьем. И что важнее, дед, сестренка, я вышел из дирижабля и все посторонние мысли просто вылетели из головы. Сашка, Ксюша бросилась мне на шею. До этого мы успели лишь перекинуться парой фраз по видео, и как же я был рад ее обнять. Пожарский. Дед хмыкнул и обнял меня. Кажется, он всё понял. Вот и хорошо, будет с кем обсудить наших предков. Мы ещё пару минут обнимались, радуясь, что никто не пострадал, а потом купили по горячей шаварме и неспешно двинулись домой. Сашка, Ксюша вздохнула, а потом выдала целую речь. Прости, я рассказала Павлуку твой секрет, и из-за того все оказались в опасности. Я думала, что ему можно доверять, и ошиблась, я больше не буду. У неё на глазах навернулись слёзы. "Будь", ответил я. "Что?" Глаза Ксюши удивлённо расширились, и слёзы пропали без следа. "Я тоже доверял людям и ошибался, но в то же время именно сделав эту глупость, я смог найти друзей, тех, кто не бросил меня, тех, кто верил моим словам и решениям". Перед глазами встали муравей и королева. "Кажется, я понимаю", Ксюша важно закивала. Рядом довольно улыбался дед, и тут я вспомнил, что тот до сих пор не рассказал свою часть истории. Ты обещал, напомнил я деду. Так кто тебя задержал? Полосатый целый отряд. Тот отмахнулся, как будто это ничего не значущая мелочь. Отряд – это двенадцать человек. Как ты с ними справился? Я пытался представить, как можно без искры одолеть более десятка улучшенных бойцов. Это же без шансов. Не забывай, я не только твой дед, но еще и капитан, капитан четыреста сорок первого Тверского стрелкового полка. В тот день у нас была встреча ветеранов, так что это у полосатых было без шансов. Сила у них, конечно, водится, но вот опыта против нас ноль. Дед жал руку в большой крепкий кулак. Впереди показалась знакомая улица. Я невольно напрягся. Еще один поворот и увижу дом. Там надо будет сказать деду и Ксюше, что я опять собираюсь уходить, и на этот раз не потому, что нет выбора, а потому что я сам так решил. Кстати, забыл сказать, неожиданно дед снова заговорил: "Тебя тут кое кто ждёт". "Кто?" спросил я. "Скоро увидишь". В глазах у Ксюши заплясали бесянята. Меня почему-то охватил мандраж, больше, чем перед боем. Больше Ксюша с дедом ничего мне и не сказали, и только открыв ворота, я увидела, о ком они говорили. На старой скамейке у разведённого костра сидели и жарили мясо королева и муравей. Нет, а не Костя. Я улыбнулся. Как же я люблю этот мир. Неожиданно в небе громыхнуло. Я невольно вскинул голову. Почему-то подумала, что тьма могла бы отправить и новый осколок по мою душу, но нет. Просто где-то вдалике начиналась гроза. Сцены после титров. Полномочный представитель совета директоров корпорации Скорость окинул взглядом номер, который снимал младший Морозов в столице Персии. Внизу кружилась песчаная буря, но выше двухсотого этажа ей было не подняться, и это позволяло так легко вообразить себя богом. Представитель поморщился, подобные мысли мешали использовать его силу. Алексей Савич, он поприветствовал вышедшего к нему Морозова. С ним была какая-то молодая девочка игик в простом стальном шлеме, то ли славянский стиль, то ли греческий, некоторые любят подобную мешуру. Представитель Морозов знал, как его зовут, но называл только должность. Это правильно. Сейчас всё остальное не имеет особого смысла. Я пришёл обсудить ваше положение. Корпорация считает, что вы и ваши проекты слишком дорого нам обходитесь. Деньги даже власть не имеют никакого значения, когда на кону то, что я могу вам подарить само будущее. Морозов говорил просто и спокойно, но в его словах была угроза. Представитель коснулся рукой висящего на шее креста, и вокруг красной сутаны появилось защитное поле. Традиции и традициями, но он не собирался рисковать своей жизнью. Я передам ваши слова, но, Алексей, ты же понимаешь, что твои сказки никого не заинтересуют. Если хочешь сохранить положение, признай вину и идём со мной. Представитель дал шанс старому знакомому. Морозов покачал головой, а потом кивнул своей помощнице. Жаба. Как будто обычный гиг может пробить защитный купол одного из кардиналов Святого престола. Представитель не успел додумать эту мысль, как вырвавшийся из руки девушки язык пробил ему плечо, а потом впрыснул внутрь какой-то яд, похожий на чернила. Сознание помутилось, повреждённое защитное поле исчезло, и он рухнул без движения. Ну что? Морозов посмотрел на жабу. Смола внутри него, я его чувствую и могу контролировать, как сама. Морозов подошёл к ней и постучал по шлему. Немножко тихо. Жаба как будто смутилась. Тишина в мыслях, ничего постороннего, только я. Значит, как мы и думали, Тима не может до тебя добраться в этой штуке, а ты можешь контролировать нищих из её рук. Мы определённо найдём этому применение. Морозов усмехнулся. Единственное, нужно больше смолы. Дмитрий сидел в одиночной камере. Большинство обычных людей почему-то считает, что гигов преступников держат Петропавловке. Но это разве что на время допросов. Потом всех отправляют куда-то на север, и скоро должно было прийти время у Русова младшего. С ним уже поговорили отец, дядя, царский дознаватель и даже представитель корпорации, в которой он числился. Все спрашивали, почему он встал на сторону тьмы, а он Сейчас, когда чужая сила вышла из его груди, он просто не знал ответа, словно забыл что-то. Рука парня протянулась и коснулась одного из камней в камере. Знакомая сила. У русовы были одни из тех, кто строил эту тюрьму. Каждый камень был уменьшен с помощью искры и только потом уложен в стену. Идеальная защита, концентрированная материя, до которой просто невозможно дотянуться обычному смертному. Он, как член рода, мог бы попробовать вернуть камню начальную форму, раздвинуть другие и разрушить стену. Вот только один камень, даже вырасти он в изначальную глыбу, лишь провалился бы в раздвинутое пространство вокруг своих соседей. Вот если бы исправить сразу несколько сотен камней, тогда был бы шанс. О, вы, вся эта конструкция не просто сдерживала, но ещё и тянула силы из игигов. Дмитрий не знал, кто именно из аристократов добавил эту функцию, но здесь его искра даже не горела, а так, лишь тлела. Постоянно хотелось спать. Глаза закрылись и неожиданно парень увидел перед собой горящий уголёк. Сигарета учитель. На ну, привет, ученик. Надеюсь, ты ждал меня. Хочешь позлорадствовать? Парень не ждал ничего другого от того, кого взял в плен и пытал. Нет, хочу вернуть твои воспоминания. Мак. Дмитрий почувствовал, что рядом с учителем появилась красноволосая девушка. Она же тоже была в тюрьме. Неужели он её вытащил? Значит, и к нему пришёл не просто так. Но почему? В этот момент Мак протянула руку, и в голове у Дмитрия словно взорвалась бомба. Взрывы. Как же он их ненавидел в последнее время. Парень поморщился, а потом сосредоточился на новых мыслях. Значит, я хотел узнать, с кем лучше сотрудничать напрямую с тобой или с Тьмой. Мы договорились спрятать эти воспоминания. Я дался ей, последовал ее плану, я оказался тут. Да, Тьма не привыкла беречь своих слуг. А ты пришел вытащить меня отсюда. Учитель пожал плечами. Мне понадобится твоя сила. Ты же помнишь, чего я хочу. Ты со мной? Рука воина с пухлыми, вид, но видно сильными пальцами протянулась вперёд. Дмитрий думал всего пару мгновений, а потом ответил на рукопожатие. "Кто я? Я Королева", пела Анна, кружась перед зеркалом в новом платье. Отец сказал, что тьма в осколки гуляет, как море в шторм, поэтому поход пришлось отложить на несколько недель. Все, кто ждал взять под контроль поставки смолы, были расстроены. Те же, кто рассчитывал сходить на бал в приятной компании, были довольны. Девушка снова запела. Конец первой книги. Озвучено проводником.